Глава сорок девятая. Шлотт и Томас упали друг на друга, пытаясь добраться до радио. Томас вскочил первым и повернул ручку настройки. «Ланцет! Вызывай ланцет!» Шлотт, стоявший рядом с ним, услышал треск у главного входа и проверил карабин. «Быстрее, Томас! Я не уверен, что дверь выдержит!» «Я стараюсь!» — заверил его напарник. «Я еще никогда так не спешил!» Антенна! воскликнул Шлоц. Она выходила наружу вместе с ограничителем, пока чужой не разбил его. Потрясающе, сказал Томас, значит, у нас нет связи, а следующий челнок прилетит только через два часа. Может, нам удастся отсюда выбраться? Шлоц нашел запасной магазин в кармане, вынул старый из карабина и вставил новый. Вдруг стук прекратился люди услышали металлический скрежет он срывает замок закричал шлоц но чужой не может этого сделать возразил томас поверь мне проворчал шлоц он сможет на мгновение все стихло потом они услышали щелчок он открыл замок он справился завопил шлоц что с нами будет запричитал томас И заорал в мертвый репродуктор «Дева Мария! Дева Мария!» Потом дверь с шумом распахнулась, и в проеме появилось черное, разгневанное чудовище. Шлотц попытался прицелиться и выстрелил в плечо Норберта. Пуля отрикошетила от робота и, как злая пчела, помчалась по каюте. «Теперь настала очередь Норберта». Он схватил Шлотца за макушку и наклонился над ним, открыв рот с двойными рядами зубов. Шлоц, выкатив глаза полные ужаса, попытался вырваться из его страшных объятий, но челюсти робота со стуком сомкнулись. Он перекусил спиной хребет человека, будто сухую палку. Услышав, что случилось, Томас бросился прочь от радио. У него был пульсар, и он выстрелил. Бриллиантовый язык пламени лизнул Норберта в грудь, не причинив ему никакого вреда, но из-за близкого расстояния обжег человеку лицо. Томас закричал, когда его волосы загорелись, и тогда робот прыгнул на него, схватив когтями за плечи и разорвав задними лапами до талии. В ту же минуту обгоревший и выпотрошенный Томас упал, Но умер он еще задолго до того, как оказался на полу. В последующей тишине маг быстро вошел внутрь корабля и огляделся с таким видом, будто его не волновали истекающие кровью тела. Он засеменил к Норберту. Робот потрепал пса и заявил. «Вот и все, маг. А теперь мне нужно доложить». После бойни внутренние помещения шлюпки были разгромлены ошметки человеческих тел разбросаны яркая кровь стекалась в лужи на металлическом полу маг все обнюхал взвыл потом радостно залаял наконец пес решил что что-то не так но ему требовалось чтобы еще кто-то это подтвердил он нашел угол и лег положив морду на лапы норберт подошел к собаке Остановился и стал изучать произведенный им погром. Стен следовал за ним глазами и отдавал приказы низким голосом. «Ты славно поработал, Норберт. Мы должны осмотреть весь корабль на предмет разрушений. Ведь когда ты заведешься, тебя трудно остановить. Не так ли?» «Это непреднамеренно, доктор». Джулия склонилась к плечу Стена. «А что там на заднем плане?» «Я не уверен, но, Орберт, повернись на сто восемьдесят градусов и медленно панорамируй, а теперь застынь и увеличь изображение, а теперь исправь свет, застынь, отлично!» Джулия произнесла, «Пластиковые канистры, в каждой из них сколько? Литров пять? Спорю, не меньше семи, а их там сложено несколько сотен» и еще больше, с другой стороны. «Они с королевским желе?» поинтересовалась Джулия. «Можем ли мы быть в этом уверены?» Стэн ответил. «Кажется, в этом нет сомнений. Что еще может в них быть? Клеверный мед?» «Челнок забит им, и он был готов к отправке на ланцет?» «Это прекрасные новости!» рассмеялась Джулия. «Команда Поттера славно потрудилась за нас. Мы богаты!» Стэн ухмыльнулся. «Но здесь мы не будем тратить деньги. Норберт, Но, ты закончил с обследованием корабля?» «Да, доктор Маковский. Есть проблемы?» «Боюсь, что в схватке мы уничтожили одну ценную вещь». Робот посмотрел на кусок пластика. Это был остаток разбитого ограничителя. «Ладно», — произнес Стэн. «Как сказал один известный человек». Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Вы не помните, чьи это слова, гил? Боюсь, нет, сэр, — ответил андроид. А я-то думал, что вы все знаете. Ну-ну! Неожиданно Стэн расхохотался. Что случилось? — поинтересовалась Джулия. Боги, сначала сводят с ума тех, кого хотят уничтожить. Хотя уверен, вы не знаете автора и этих слов. Ну, неважно. — Боюсь, Норберт, что ты уничтожил самое ценное. Боюсь, что эти части — от сверхзвукового ограничителя. — Ты уверен? — забеспокоилась Джулия. — Мы можем в этом как-нибудь убедиться. — Где-то на осколках должен быть серийный номер. Стэн изучал куски искривленного металла. — Да, я так и думал. Теперь пора заняться другими делами. — Это сложно? — спросила Джулия. — «Достаточно просто!» «Норберт, дай мне изображение через боковой иллюминатор!» Снаружи Стэн увидел желтовато-коричневую дымку, через которую проступали шевелящиеся темные силуэты. Это были чужие, часть которых проснулась, а некоторые все еще приходили в себя. Сначала медленно, потом все быстрее они направлялись к шлюпке. «Наладь настройку!» — приказал Стэн. — Простите за качество изображения, сэр. Когда фокус наладили, Стэн отчетливо увидел темные силуэты чужих вокруг корабля. — Ладно, — продолжал Маковский. — Ограничителю капут, и жуки проснулись. Отлично. Наша работа в основном закончена. У нас есть корабль с урожаем. Это было сложновато, но мы все же до него добрались. Теперь нам надо связаться с Доломитом и убраться отсюда. Норберт, проверь контрольную панель. Робот направился выполнять приказания. Через какое-то время он произнес. Боюсь, мы попали в беду, доктор. Маковский и сам видел это через визуальные рецепторы Норберта. Основные детали пульта вышли из строя. О, Стэн! Встревожилась Джулия. «А сможет ли робот управлять кораблем?» «Конечно, если бы судно было в порядке», — ответил ученый. «Но, боюсь, теперь не все так просто. Пульт управления разбит. Он сможет починить его?» Стэн покачал головой. «Конечно, если бы у него было время. Но его нет. Первым делом нам надо опять связаться с Доломитом. Гил, удалось вызвать капитана Хобана?» — Еще нет, сэр, — доложил Гил. — Кажется, на Доломите произошло что-то серьезное. — Только этого не хватало. Стэн развел руками. — Мне бы очень хотелось, чтобы капитан вышел с нами на связь. — Он выйдет на связь, — уверенно заявил андроид. — Я знаю капитана Хобана. Он свяжется с нами при первой возможности. — Ну, значит, у нас есть немного времени, и мы, наконец, сможем сделать то, что так давно откладывали. Джулия посмотрела на него. «Стэн, о чем ты говоришь? Я хочу заглянуть внутрь муравейника». Он кинул такой тяжелый взгляд на Гилла, будто бросал ему вызов. Андроид тут же почувствовал себя неуверенно и посмотрел на Джулию, которая почти незаметно пожала плечами. Гилл решил для себя, что очень трудно контролировать ситуацию, «Но еще труднее понять людей». «Как скажете, сэр?» Наконец выдавил синтетический человек. «Норберт, ты готов?» Спросил Стэн. «Да, доктор Маковский». «Хорошо. Полагаю, у тебя все системы работают нормально?» «Да», докладывал робот. «Твой ограничитель работает?» Норберт закашлял. «Так точно, сэр. А как маг?» «Он функционирует нормально», — ответил робот, склонившись над собакой. «Тогда поверни пса к выходу, сэр». «Норберт, у тебя слуховые неполадки?» «Просто вы отдали очень странный приказ, доктор, и я хочу убедиться, что понял вас правильно. Ведь если я дотронусь до ошейника, то его увидят чужаки». «Именно это я имел в виду», — сказал Стэн. Мы сделаем чужакам маленький подарочек, и этим подарком будет мак. Отдать его чужим? Именно так, или я тихо говорю? Нет, сэр, но разве это необходимо? Конечно, необходимо. Возможно, они отнесут мака прямо к матке, ведь они дают ей все самое лучшее, не так ли? Я так думаю, сэр. По крайней мере, так пишут в литературе. Точно! произнес Стэн, смеясь. «На какое-то время я забыл, что ты не один из них!» Гилл с Джулией переглянулись. Андроид слегка нахмурился и отвел взгляд. Джулия поджала губы. Ей не очень нравилось происходящее. Но пошло все к черту. К ней это не относится. Стэн объяснил. Мак послужит пищей чужим!» Этаким небольшим, но лакомым кусочком королеве. Именно ей они его и отдадут. А ты, мой дорогой друг-робот, пойдешь за ними? Если будешь пользоваться ограничителем, они тебя не заметят. Ничего не подозревая, они проведут тебя через лабиринт, прямо к той ячейке, где находится желе. Благодаря тебе я получу первое изображение муравейника, чем принесу неоценимую пользу науке». Это стоит многих песиков. Но помни, что он обычная собачонка, а ты — уникум. Стэн повернулся к Джулии и Гиллу. Свет отражался от его очков. Его лицо исказилось. Он спросил повышенным тоном. «У кого-нибудь есть возражение?» ГИЛ отвернулся и не ответил. Джулия казалась искренне огорченной, когда отвечала. Отдай мака или целую собачью свору, мне все равно. Но будь добр, объясни, зачем ты все это затеял? Удовлетвори мое любопытство. Это единственная возможность для Норберта. Попасть в муравейник быстро и не тратить на это черт знает сколько времени. Снаружи гнездо запечатано, разве ты не заметила? Вы это учли. У чужих должна существовать целая система туннелей чтобы входить и выходить оттуда. Они могут тянуться на сотни миль, а если мы поступим так, как я задумал, то Норберт сможет проложить электронный путь». ГИЛ спросил, «И для чего это?» «Мы сможем убить двух зайцев», — объяснил Стэн. «Во-первых, благодаря видеоадаптерам Норберта мы воссоздадим жизнь чужаков в муравейнике и таким образом окажем неоценимую услугу науке». И во-вторых, сможем возвращаться за желе, когда захотим. — Теперь все понятно, Стэн? Джулия вздохнула. — Я знаю, что ты ничего не имеешь против собак. — Конечно, нет. Я хочу, чтобы Норберт попытался спасти Мака, когда они доберутся до цели. — Но ведь это может и не получиться. Маковский пожал плечами. — Пусть все идет своим путем. Действуй, Норберт!